Глава третья Машина выкатывается на шоссе. Я смотрю в окно, силясь различить знакомые места. Он выехал окольными путями. Не могу разобрать дорогу. Съехав на обочину, он тормозит. Я судорожно дёргаю ручку, но дверь по-прежнему заперта. Водитель оборачивается ко мне. «Адрес». Его голос похож на лай. Ч «Чей?» — выдавливаю я. «Твой!» — глядя на меня, он ждет. «Зачем?» Почти шепотом говорю я. Шеф велел отвезти тебя домой, равнодушно сообщает мужчина. Глупое ощущение, что я села в такси. Инстинкт подсказывает молчать. Ну! бросает он раздраженно. Вдруг внутри закипает злость. Я застегиваю куртку до самого верха и складываю руки на груди. Я никуда не поеду без моего брата. Водитель какое-то время молча смотрит на меня. Внутри темно, и мне не видно выражения его лица. Бля. выдыхает он и повышает голос. «Слышь, курчевая, адрес называй, с хрена мне твои капризы!» Я упорно молчу. Тогда он, щелкнув языком, разворачивается к рулю и со всей силы вдавливает педаль газа в пол. Машина с визгом срывается с места, меня отбрасывает назад. «В центре высажу, пешком пойдешь», — сообщает он. До места назначения он больше не произносит ни слова, и мне от отчего-то кажется, Реши я спросить его, едва ли получу вразумительный ответ. Тем не менее, когда он останавливается, я предпринимаю попытку. «Скажите, что будет с моим братом?» Умоляющим тоном говорю я. «Его убьют?» Он хмыкает, вынимает из пачки сигарету. По салону расползается мутное облако. «А я откуда знаю?» Отвечает он. «Значит, заслужил. Косарь не беспредельщик, за так на перо не сажает». щелкают фиксаторы на дверях. «На выход!» — говорит он, выпуская облако дыма прямо мне в лицо. Я судорожно подбираю слова. Возможно, это последний шанс что-то исправить. Сейчас он уедет, и я ничего не смогу сделать. «Нужно в полицию!» — робко говорю я. Он смотрит на меня, как на умственно отсталую, а затем нарочито серьезно произносит. «А ты попробуй. Тогда братику точно хана!» Сказав это, он усмехается. «Ты хоть знаешь, с кем связалась курица?» Я нервно сглатываю и мотаю головой. «Да, я курица. Объясните же мне, наконец, что тут происходит?» Но он не желает утолять мое любопытство. Ему нет до меня дела. «Вали!» Он отворачивается, стряхивает пепел себе под ноги. «Но я не теряю надежды». «Мне чё тебе, сука, силой вытаскивать?» Его голос как натянутый нерв. А сжатые кулаки красноречиво дают мне понять, что разговор окончен. Я нехотя высаживаюсь. На ватных ногах подхожу к ближайшей лавочке, наблюдая, как авто исчезает за поворотом. кл пятьдесят 255. Вынимаю из кармана смартфон и, скорее, пока не забыла, набиваю номер машины. Пригодится. В полной растерянности сижу, глядя себе под ноги. Что делать? Что же делать? В полицию? А если он не врал? Нет, нужно назад, в парк, отыскать это место. И что? Я же не супер-женщина, чтобы в одиночку сразиться с целой шайкой головорезов. Кто поможет? Вновь хватаю телефон и, вперившись в экран, принимаюсь листать имена. Но должен же быть хоть кто-нибудь. На букве «М» мои поиски обрываются. Марат. Машинально нажимаю вызов и подношу телефон к уху. Гудки. Долгие, протяжные, безразличные гудки. Я сижу на лавке еще около часа. За это время успеваю несколько раз прослушать серию гудков. Набрать Андрея, вместо которого меня приветствует автоответчик. Перебрать в голове уйму вариантов. И, наконец, понять, насколько я одинока и беспомощна. Невероятно. В целом городе мне больше не к кому обратиться. Я добираюсь домой на автопилоте. И еще долго не могу зайти в квартиру, наматывая круги вокруг района. Я не могу появиться перед матерью с таким лицом. Сначала нужно убедиться, что Марат жив. Нужно услышать его голос. Хриплый, слабый, любой. Я хочу услышать его. Я набираю брата снова и снова. И с каждым новым гудком мое сердце замирает. Я готова простить ему сейчас что угодно. Только бы он был жив. В конце концов, мои бесконечные попытки заканчиваются тем, что вместо гудков в трубке звучит телефон абонента выключен. Я смиренно опускаюсь на лавку, закрываю глаза. И что теперь? Я не помню, сколько сижу здесь. Но солнце бьет по косой, а значит, начинается закат. Становится зябко. Осенняя сырость подбирается с земли. лежит ноги, проникает под штанины джинсов. Достаю зеркало, смотрю на себя. Точнее, на испуганное существо с размазанной тушью и воспаленными от слез глазами. Нет, в таком виде точно домой нельзя. Маму хватит инфаркт. Мне нужно просто узнать, что с ним. Когда я промерзаю насквозь, телефон оживляется. На экране незнакомый номер. Я опасливо нажимаю «Принять». На том конце прокашливаются и говорят «Алло». С трудом я узнаю в этом хриплом голосе Марата. «Марат!» — почти кричу я. «Ты жив?» «Не знаю», — горько хмыкает он. «Не уверен», — шутит гадёныш. Он еще смеет шутить. «Где ты?» — восклицаю я. «Перекантуюсь у приятеля пока». Он медлит. «Марин, послушай, возьми мать и уезжайте с ней пока из города». «Ну, скажи, что отпуск, типа, и хочешь теть Свету проведать». «Какого?» Я в бешенстве прикрываю ладонью динамик. «Марат, объясни мне, что за хуйня? Какого, блять хера происходит? Что это было вообще?» «В обычной жизни мне не свойственно выражаться нецензурно, а потому брат понимает, что мое состояние едва ли можно назвать адекватным». «Мариш», — произносит он успокаивающим тоном. «Пожалуйста, я тебя прошу, сделай так». «Я ничего не буду делать, Марат. Скажи мне адрес. Я сейчас приеду, и ты хренов сопляк расскажешь мне все. На том конце провода слышится тяжелый вздох. Наконец он сдаётся. Я трижды повторяю про себя координаты. Едва нажимаю отбой, вскакиваю и спешу к ближайшему супермаркету. Обычно там дежурят таксисты. Через пару минут я уже еду, попутно приводя в порядок свой растрепанный внешний вид. Глава четвёртая. «Ты Марина?» — произносит темноволосая голова в щель, закованную металлической цепочкой. Я киваю. Парень отступает, пропуская меня вперед, И я, не разуваясь, прохожу в коридор. Заглядываю на кухню, открываю дверь ванной. «Спали!» Парень за моей спиной указывает жестом на дверь. Он немногим старше Марата. Брат стоит у окна, сгорбившись, спиной к двери, и курит в раскрытую форточку. На голове капюшон. В ответ на мое вторжение он только слегка дергает плечом. Я, медленно крадучись, подхожу к нему со спины. Точно он может наброситься. Оказавшись сбоку, вижу синюю отечную массу, меньше всего похожую на лицо. Он поворачивает голову, и я с выдохом прикрываю глаза. «Да», — понимающий кивает Марат, делая затяжку. Я молчу. Жалость, страх и злоба мечутся во мне, пытаясь перекричать друг друга. Но я не могу выдавить ни слова. «Марин». произносит марат прости меня он смотрит перед собой на улицу где уже совсем темно куцая лампочка на потолке отбрасывает тени превращая стекло в зеркальную поверхность я смотрю на него в отражении и жду я думал у меня есть время думал успею вообще все пошло не так кто они он пожимает плечами серьезные люди марат как ты хотя нет сейчас не об этом Осаждаю я свой гнев. Сколько ты им должен? Брат ухмыляется, будто услышал шутку. Марин, много. Ну сколько? Я не унимаюсь. Мы можем продать дачу. Преодолевая зноб, я пытаюсь заглянуть ему в лицо, но он отворачивается. А хочешь? Хочешь, я возьму кредит на работе? Мне дадут. Марин, прерывает он, даже если мы продадим квартиру и долбаную дачу, этого не хватит. Я тупо смотрю на него. медленно переваривая информацию. Затем прячу лицо в ладонях. Он поворачивается ко мне, пытаясь обнять, обхватить руками за плечи. Но я вырываюсь. «Ты сволочь! Куда ты вляпался?» Сквозь слезы и сжатые зубы шепчу я. «Прости, Мариш!» Он ласково гладит меня по голове, преодолевая сопротивление. Прижимает к себе. «Я не могу больше. Я больше не могу бороться. А потому утыкаюсь носом ему в грудь. Кофта пропиталась запахом земли и...» крови. Он всхлипывает, не отпускает от себя мою голову и непрерывно шепчет в макушку своё глупое и такое бессмысленное теперь «прости». Мне так и не удается выудить из него больше. Марат говорит, что это для моей же безопасности. Серьезно? Он говорит о безопасности сейчас? Я знаю только, что мужчину в пальто зовут Олег Дмитриевич. Его фамилия Косарев. Отсюда прозвище Косарь. Но это уже немало. У Марата кружится голова. Видимо, сотрясение. Он наотрез отказывается от больницы и врачей, быстро засыпает. Его приятель, высокий молчаливый парень, предлагает мне чай. Пока я угощаюсь на кухне, он молчит и даже не смотрит в мою сторону, точно как официант. А может, так и есть. Я так устала и выдохлась, что мозг отказывается складывать все случившееся в единую картину, не желает верить. Макаю язык в холодный чай, пытаясь взбодриться и найти хоть какой-нибудь выход. Снова на удачу набираю Андрея. И снова автоответчик. Оставить сообщение? От толку. Захожу в спальню. Брат спит, свернувшись калачиком у дальней стены. Наконец замечаю, что обстановка внутри стоит желать лучшего. Обшарпанный изношенный диван, лысые выцветшие стены. Хотя какая разница. На краю стола лежит телефон. Чей? Марата? Беру его и сразу узнаю по вычерному бамперу. Фуф, никакого пин-кода. Пролистываю многочисленный список контактов. На букву «К» никого с похожей фамилией. Зато чуть ниже, возглавляя список на букву «О», значится «О-Д». Кто это, если не Олег Дмитриевич? На всякий случай пролистываю до конца. Но остальные имена и клички, добрую половину которых составляют девушки, не соответствуют приметам. Переписываю номер свой смартфон и сохраняю под теми же инициалами. Я возвращаюсь домой затемно. Мама, вопреки ожиданиям, не спит. Она выползает из своей комнаты точно крот, нащупывая в темноте выключатель. Я щурюсь на яркий свет. «Ты где была?» Как в детстве сурово вопрошает мать. «На свидании, мам!» Отмахиваюсь я, наспех скидывая одежду. «Сложно матери сообщить!» В сердцах восклицает она. Я быстро чмокаю ее в щеку и бросаю жалостливое «Прости». Уже из собственной спальни слышу недовольное мамино ворчание. Все такие взрослые, просто сил нет. Она шаркает обратно в свою нору и закрывает дверь. Я опрокидываюсь на спину, разбрасываю в стороны руки. Вот бы закрыть глаза сейчас и открыть их уже снова в нормальном, хорошем завтра и понять, что все это было во сне. Рука ноет, и я нащупываю болезненный кровоподтек. Под одеждой обнаруживается еще несколько синяков. Брезгливо поморщившись, иду в ванну. чтобы смыть с себя хотя бы частично всю эту мерзость. Весь этот день. Все это. Возвращаюсь в кровать. Залезаю под одеяло. Тело дрожит, сон не идет. Оживляю смартфон, проверяю телефонную книгу. Мой список контактов пополнился еще одним. Глава пятая. Марат с детства был хулиганом. Гонял по району на байке, который они с пацанами собрали в гараже из останков. Тихаря смолил отцовские папиросы и дружил со взрослыми ребятами. Не по годам высокий, в школе он всерьёз увлекался спортом. Однако надолго его не хватило. Неугомонная натура. Словно волчок, который не может усидеть на месте, он метался от одного увлечения к другому. Посещал иногда одновременно с десяток секций, а после мог бросить все разом. Мать всегда говорила, что его тело опережает в развитии мозг. Родители старались распределять внимание поровну, никогда не выделяя кого-то в любимчики. Однако, несмотря на разницу в возрасте, Марат не раз вступался за меня. Так, когда в 25 лет я в дребезги разбила машину отца, он без раздумий взял вину на себя. Сказал, что был за рулем. И даже нарисовал на лице пару фейковых ссадин. Папа был в ярости. Он рвал и метал. Называл его безалаберным, никчемным, ошибкой природы. А я сидела в сторонке, потирая ушибленную ногу, которую якобы подвернула по пути с работы. Как-то раз я несла домой пакет мяса. За мной увязалась бездомная собака. Затем еще одна. Я старалась сохранять спокойствие, но ближе к дому перешла на бег. Брат оказался неподалеку. Он как раз окучивал местную красотку, учил ее правильной посадки на велосипед. Увидев меня, он пулей бросился на перерез псам. Спасло Марата только то, что он вовремя сумел сгруппироваться, закрыв руками голову и шею. Кажется, ему наложились десяток швов. «Шрамы украшают мужчин», — с гордостью говорил Марат и наверняка хвастал перед подружками боевыми ранами. «Братишка, куда же ты вляпался?» Постепенно напряжение отпускает, и я, как в бездну, проваливаюсь в тяжелый черный и липкий сон. Из-за бытия Меня выдергивает мелодичная трель будильника. К сожалению, работу никто не отменял. Я с трудом извлекаю свое тело из кровати и тащу его в ванную. Из кухни приятно пахнет выпечкой. Мама, ранняя пташка, уже кашеварит. Из зеркала на меня смотрит огородное пугало, красные от недосыпа глаза, темные как у панды, круги, спутанные в колтун кудряшки. Вспоминаю вчерашнее, похожую на жуткую маску лицо Марата. Меня передёргивает. Вчера он буквально вынудил меня пообещать, что я заберу мать, и мы уедем из города хотя бы на пару недель. Он так умолял, говорил какие-то прописные истины, что мы последние, что у него есть, что он не простит себе. Боже, а ведь он говорил о себе в прошедшем времени, как будто смирился. Я заверила брата, что выпрошу отпуск на работе, что сегодня же позвоню тёте Свете, которая наверняка не откажется нас приютить. Он поверил мне. Глупый. Неужели он правда думал, что я оставлю его один на один с этим? Единственное, в чем он прав, нужно спровадить маму. Кто знает, чем закончится этот кошмар. Едва придя на работу и включив для видимости компьютер, я с телефоном в руках отправляюсь в архив. Там тихо и пахнет пылью. Между стеллажами с однотипными перебинтованными папками я мысленно репетирую свою речь, а после, прислонившись спиной к холодной стене, нажимаю вызов. Ждать приходится недолго. Спустя пару гудков трубки щелкает, и приятный мужской голос произносит заветное «Алло». Я набираю в грудь воздуха и, сглотнув, говорю. «Олег Дмитриевич!» Звучит излишне официально, так как будто я звоню уточнить, нет ли у него претензий к обслуживанию. «Я слушаю», — отзывается он деловито. Голос мой звучит спокойно, хотя внутри все дрожит. Сложно поверить, что я говорю с человеком, от которого зависит наши жизни. «Я Марина, сестра Марата. Мы можем поговорить?» В трубке воцаряется молчание, настороженное, удивленное. Затем паузу прерывает смешок. «Звоните пожаловаться на грубое обращение?» Уточняет голос. «Сволочь!» Мысленно вскипаю я, и перед глазами тут же возникает его лицо. Так хочется плюнуть в него. Наверняка у меня будет такая возможность. «Мы можем поговорить насчет Марата?» Пропустив мимо ушей его реплику, Я приступаю к делу. Но отчего я решила, что он согласится? Даже, скорее всего, откажется. И что тогда? Однако на том конце провода звучит заинтересованное... Давайте попробуем. Он называет мне адрес ресторана, в котором намерен отужинать сегодня. Нет, он не приглашает на ужин. Он лишь говорит, что у меня будет 10 минут. Всего лишь. Чтобы заинтересовать, убедить, чтобы просить и умолять. Весь день я думаю о том, что скажу. Денег у меня нет, но я могу выпросить отсрочку. Возможно, он не доверяет Марату, но мне поверит. Я понятия не имею, где брать деньги, но обязательно что-нибудь придумаю. Сейчас главное выторговать еще немного времени. Глава 6. И вот я стою у парадного входа, одного из самых популярных в городе ресторанов. Дверь заперта на спецобслуживание. Я робко стучу. Мне открывают не сразу. Коренастый мужчина с непробиваемым лицом смотрит выжидающе. «Я коллегу Дмитриевичу», — сообщаю я, сохраняя спокойствие. Мужчина пропускает меня внутрь и преграждает дорогу. Я не успеваю возмутиться, как меня уже облапали. Он прощупывает карманы джинсов, куртку. Пожалуй, я себя недооценивала, если кажусь похожей на девушку с ножом за пазухой. Наконец, меня пропускают внутрь. В зале пусто. Большинство столиков прячутся в тени. Официант за стойкой лениво протирает бокалы. «То да», — говорит охранник и направляет меня правее. Я вижу его и машинально делаю вдох. Он сидит, чуть склонившись над столом, ловко орудуя ножом и вилкой. Я решительно подхожу ближе. Мужчина приподнимает бровь, одаривая меня взглядом, лишённым всякого интереса. «Здравствуйте», — отрывисто бросаю я. Он кивает на стул. «Присаживайтесь». Я сажусь, а он продолжает безжалостно кромсать кусок мяса. На срезе виднеется кровь. Я нервно сглатываю. Хотя с утра у меня в желудке не было ничего, кроме пары апельсинов, эта кровавая трапеза не вызывает аппетита. К столику подходит официант. «Стакан воды для девушки», — отвечает ему мой собеседник. Едва я успеваю раскрыть рот. «Какое великодушие!» «Ехидно думаю про себя». «Итак?» — со скучающим видом говорит он. У него весьма выразительное лицо, однако сложно представить его улыбающимся. Та улыбка, которую мне довелось увидеть в лесу, скорее похожа на оскал. Я теряю чувство равновесия, стоит только вспомнить, как он наблюдал, как эти уроды били Марата, лапали меня. С трудом преодолеваю мерзение и беру себя в руки. Я пришла насчет Марата. Он молчит, и я продолжаю тщательно подбирая слова. Я знаю, что он должен вам очень много денег. Мне это известно. Произносит он без эмоций, отхлебывая из стакана воду с пузырьками. Я перевожу дыхание и говорю, стараясь подражать его равнодушию. Срок для сбора необходимой суммы очень мал. Серьезно? Он выгибает бровь, изображая удивление. «Я имею в виду...» — говорю я. «Что мы смогли бы найти деньги, если бы вы дали больше времени?» Официант приносит воду. Я вежливо киваю. «С какой стати?» Он отодвигает тарелку, вынимает из салфетницы белый треугольник, тщательно вытирает рот. Темный пиджак сидит на нем как влитой, ворот рубашки небрежно расстегнут. «Иначе нам просто не успеть. Это невозможно!» Я чуть повышаю голос, изо всех сил пытаясь достучаться. «Бесполезно. Кажется, я для него не более чем муравей, а сейчас он решает, раздавить меня или оставить ползти дальше. Пару секунд он внимательно разглядывает меня. Я не решаюсь произнести ни слова, наблюдая за ним, стараясь уловить малейшие перемены». «Сестру послал, значит», — произносит он с пренебрежением. «Марат не знает, что я здесь», — спешу я оправдать брата. Он ухмыляется. «А тебе не впервые решать его проблемы». Я выдерживаю тяжелый насмешливый взгляд. Он подается вперед. «Допустим. А каков мой интерес?» «Ну...» — я растерянно шарю глазами по столу. «Так вы наверняка получите всю сумму». Он замирает в задумчивой позе, потирает подбородок. Неужели впрямь согласиться? Сердце колотится в предвкушении. Я смотрю на него точно студентка на экзамене. Хотя нет, пожалуй, как обвиняемый на судью. Наконец он вздыхает. «Дело в том, что я и так получу всю сумму. Я раскрываю рот в намерении протестовать и чуть было не выдаю ему правду, что у нас нет такой суммы. Идиотка, молчи!» «Увы!» Он делает жест официанту и убирает с ног салфетку. Я суетливо ёрзаю на стуле. «И это все? Кажется, он так и не ответил. Это, увы, все, что мне удалось раздобыть. Нет-нет-нет, поторапливаю я себя. Ну же, скажи что-нибудь. Я... я танцую. Выпаливаю я на одном дыхании, первое, что приходит в голову. Мужчина в недоумении смотрит на меня. Рад за вас, отвечает он почти дружелюбно. Может быть, возможно, я могла бы станцевать для вас или ваших друзей, выговариваю я через силу. «Что, что ты несешь, Марина?» — вертится в голове. Но слова уже достигли адресата. Он смотрит на меня так, словно бы видит впервые. Взгляд скользит по лицу, спускается ниже, упирается в стол. «Боюсь, что мне это не интересно. с сожалением произносит он и смотрит на часы. «Ваше время истекло». Сердце обрывается и с треском несется вниз. Я больно стискиваю пальцы, впиваясь ногтями в ладони. «Только не вздумай ныть, только не плачь». Я не люблю повторять дважды, бросает он, откидывается на спинку, позволяя подоспевшему официанту убрать приборы. Словно сам я поднимаюсь со стула. Ноги не желают двигаться с места, а мозг никак не может найти хотя бы еще один повод, привлечь его внимание. Неужели все зря? Пожалуйста, внезапно для самой себя выдавливаю я, и это слово выходит таким жалким, что мне становится тошно. В каком стиле? вдруг говорит он. Что? Я удивленно смотрю на него, смаргивая подступившие слезы. «Ну что у вас там? Стриптиз?» «Это... это бэлли-дэнс. Танец живота», — робко отвечаю ему. Он удивленно вскидывает брови, еще раз оценивает взглядом мою фигуру. Теперь уже целиком. «Думал, его танцуют женщины с формами». Сомнительный комплимент. Я спешу возразить. «Нет, этот танец универсален». Чувствую себя по-идиотски. Сидеть напротив было гораздо проще, чем стоять вот так под пристальным взором, глупо переминаясь с ноги на ногу. «Хорошо», — наконец слышу я, и это слово, чтобы оно не значило сейчас, кажется мне лучшим на свете. Он берет со стола зажигалку и неспешно закуривает. «Мой водитель подвезет вас домой, а завтра в десять вечера заберет и доставит, куда нужно. Я жду, что он скажет что-нибудь еще, какие-то подробности, детали. А... «Сколько будет людей?» — решаюсь я уточнить, плохо представляя, во что ввязалась. «Только я», — сообщает он обыденным тоном. «Считайте, что это приватный танец». Он подзывает охранника, и я ухожу вслед за ним, не оборачиваясь. Машина на сей раз другая, намного чище и современнее. Внутри приятно пахнет. Водитель, мужчина средних лет, совсем не похож на того хама, с которым мне посчастливилось прокатиться в прошлый раз. Я сразу утопаю в мягком кожаном сиденье, кладу голову на подлокотник. Как же удобно. Дорога пролетает незаметно. Мы едем плавно, без маневров, соблюдая правила. Завтра в десять? Куда? Зачем? Что я натворила? Сомнения разрывают меня на части. С одной стороны, я ликую, ощущая маленькую, но все же победу. Но адекватная часть подсознания бьет тревогу. Что ждет меня там, неизвестно где, в десять часов? Он сказал, что будет один. Но верится с трудом. Я закрываю глаза, пробую расслабиться. Разве может быть хуже, чем уже есть? Не убьют же они меня в конце концов. Иначе бы уже это сделали. Изнасилуют? Я невольно вспоминаю парк. Но ведь можно не идти. Трусливо думаю я. Но тут же осекаюсь, представляя Марата. Теперь пути назад нет. Если я не приду, то... То я понятия не имею, что будет. Пожалуйста. Череду размышлений прерывает голос водителя. Он улыбается мне в зеркало заднего вида. «Спасибо!» — вежливо киваю я и закрываю дверь, с опозданием думая, что он-то знает, куда мне предстоит отправиться завтра. Глава седьмая Люди врут, говоря, что утро мудренее вечера. «Ни черта подобного!» Стоит мне проснуться, как тяжелым мороком обволакивает страх. Я так и не спала почти всю ночь, пытаясь остановить поток воображаемых сюжетов один страшнее другого. Но что бы мне ни сулил сегодняшний вечер, отказываться поздно. Не тот случай. Никто не заставлял меня встревать. А теперь нужно идти до конца. Захватив с собой на работу сменную одежду, сразу после я отправляюсь на урок. «Сегодня нас совсем немного». Среди присутствующих нет навязчивой болтушки Анечки, которая вслед за словом «привет» начинает грузить своими проблемами. Сегодня я особенно сосредоточена и напряжена, что не ускользает от внимания тренера Вероники. «Марина очень хорошо», — она одобрительно похлопывает меня по плечу. «Вероника красивая и грациозная блондинка. Она умеет садиться на шпагат. Ее растяжки позавидуют любая балерина. Вот кто сумел бы произвести впечатление». Я придирчиво оцениваю в зеркале свое отражение. Хмурая, бледная девушка с гнездом на голове. Вероника, как это принято, уделяет внимание всем. Для каждого находит слова одобрения. Наконец, приходит моя очередь. «Смотри», — начинает она, выставляя ноги в нужную позицию. «Когда делаешь прогиб, чуть-чуть приседай. Будет легче. Попробуй». Я повторяю. Выгибаюсь, наблюдая свой зад. Прикасаюсь пола. «Отлично!» Вероника поднимает вверх большие пальцы. «Это последнее занятие, и мы вдвоем покидаем зал. По направлению к раздевалке она хитро улыбается». «Для кого стараешься?» Моя улыбка выходит натянутой. «Ну так, хочу быть в форме». «Понятно». Она заговорщически подмигивает мне. «Уверена, он будет в восторге». «Надеюсь». Выдавливаю я. Минуя сауну, я иду прямиком под душ. Достаю из органайзера мыло и мочалку. Стоит ли стараться? Что сулит моему телу эта ночная вылазка? Возможно, к утру от меня ничего не останется. Ну, тогда тем более. Нужно вдоволь насладиться. И я принимаюсь упоенно намыливать себя, размазывая душистую пену по влажной коже. Мама встречает меня у порога с обеспокоенным лицом. Очки для чтения болтаются на кончике носа. На кухне горит свет. Я подхожу к столу. Беру с тарелки кусочек ароматного пирога. Ягодная начинка разливается во рту приятным теплом. «Мариш, а что с твоим братом?» Мать поправляет очки. Ее вечное беспокойство насчет младшего сына привычное дело. Но только не сейчас. «А что с ним?» настороженно уточняю я. «Сегодня звонила?» Она пожимает худощавыми, укутанными махером плечами. «Голос такой хриплый. Заболел, что ли?» Я выдыхаю с облегчением. «Да, вроде простыл», — отвечаю и кидаю в рот остатки лакомства. Мать тревожно хмурится, жалобно смотрит на меня. «Мариш, навести его завтра». «Обязательно», — киваю я и оставляю ее одну, наедине со своими переживаниями. Это наименьшее из зол. «Ужинать будешь?» — слышу вслед. «Рагу ещё тёплое? В животе урчит, но стоит отказать себе в еде. Танцевать на полный желудок невозможно. А сегодня вечером мне нужно быть в форме. Не, мамуль, отзываюсь виновата. Я сегодня на свидание. Она появляется в дверном проеме. С кем? С Андреем, отвечаю первое, что приходит в голову. Его она, по крайней мере, знает, а значит, не станет расспрашивать, что да как. Однако новость маму впечатлила, она даже просияла. Так вы же вроде расставались? Да, я киваю. Снова сошлись. Так бывает. Как хорошо, воодушевляется мама. Андрюша хороший мальчик, мне нравится. Не понимала, что у вас не сложилось. Ну, может, еще и сложится. Решаю я подкинуть дровишек. Пусть в этот вечер думает о хорошем. «Дай-то бог!» — кивает она. «Ты ж у меня загляденье, а все одна да одна». В груди теплеет. Я подхожу, крепче запахиваю ее накидку. «Пойду, мамуль, собираться нужно». Решая, что надеть, я пребываю в растерянности. В моем гардеробе нет платьев подходящих. мероприятию но я же не на панель собираюсь а значит оденусь так как привыкла я выбираю джинсы натягиваю поверх белой майки свитер по крайней мере в этом я буду чувствовать себя увереннее может быть прихватить с собой что нибудь для самообороны хотя кого я обманываю если у меня не отнимут оружие на входе то используют его против меня после оставшиеся полчаса я сижу на кровати пытаясь привести мысли в порядок Может быть, все не так уж и плохо. И ему в самом деле будет достаточно танца. Снова и снова вспоминаю его лицо в момент, когда он озвучил это странное предложение. Ведь я ляпнула о танцах чисто машинально, совершенно ни на что не рассчитывая. Время пролетает быстро. Даже слишком. И вот я уже открываю дверцу знакомого авто, усаживаюсь на мягкое сиденье, приветливо киваю водителю. Мы с ним уже виделись. Он улыбается мне. Надо же. Вся эта обстановка даже успокаивает и никак не вяжется с происходящим. Стоит ли спрашивать у него, куда мы едем? Нет, будь что будет. Я равнодушно наблюдаю уличную суету снаружи. Десять часов для большого города — это детское время. В пятницу вечером в этот час жизнь здесь только начинается. И все же любопытно, куда он меня привезет. В бар? В какой-нибудь подпольный притон? Или в загородный дом с сауной и колючей проволокой по периметру? Вопреки ожиданиям машина заезжает во двор. Далеко не бедный район, шлагбаум на въезде, персональные места для парковки. Я выхожу и запрокидываю голову, пытаясь сосчитать количество этажей. Никогда не была в таком вот доме. Но ведь хотела. Вот, получи. Желания сбываются. Водитель не провожает меня до двери, лишь называет комбинацию цифр, которые я ввожу на электронном табло. В подъезде никого нет. Что удивляет меня. Возможно, я рассчитывала увидеть здесь консьержку или, скажем, лифтера. Квартира 77. Повторяю про себя и вызываю лифт, который больше походит на космический корабль. Я могу ошибаться, но, похоже, в этом доме на каждом этаже не более двух квартир. Сложно представить их габариты. Взлетев наверх, скоростной лифт открывается, и я упираюсь взглядом в массивную дверь, на которой чуть выше глазка красуются две «семерки». Прислушиваюсь. Вроде бы тихо. Не слышно смеха, голосов. Ничего. Но сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Не верится, что я здесь. А может быть, еще не поздно? Да нет же, трусиха. Пытаюсь взять себя в руки. Дыши. Вдох через нос. Выдох через рот. На третьем выдохе дверь открывается. Я неуверенно поднимаю лицо, встречаю его тяжелый взгляд и киваю. Он стоит, небрежно подпирая плечом стену. На фоне темного коридора его рубашка кажется особенно белоснежной. Во взгляде читается одновременно удивление и любопытство. Кажется, он меня не ждал. Или надеялся увидеть что-то иное, например, ролевой костюм или вычурный прикид в стиле кабаре. «Ну, заходи». Он пропускает меня вперед. Я переступаю порог. Еще шаг. И дверь позади. Закрывается.